Глава четвертая. Жрец. Прошел почти месяц после того, как Нигард с Эбадой работали в особняке. Работали старательно, нигде не пылинки, в саду все цветет пышным цветом. Про свои приключения на базаре оба уже и забыли, поэтому, когда прибыл управляющий и спросил их, все ли было в порядке, они совершенно искренне закивали головами. Управляющий приказал им в ближайшую неделю на работу не выходить. Он сам оповестит их, когда надо вернуться. Жалованье, однако, пообещал платить и за этот вынужденный отгул. Вернувшись в особняк, управляющий прошёл в кабинет господина. Тот, разложив бумаги на столе, читал одну из них. Увидев вошедшего, он отложил лист в сторону. "Вызови Эйвальда". "Слушаюсь, мой господин", почтительно поклонился тот. Что ещё прикажете? Пока ничего. Обед, как обычно. Затем на мгновение задумавшись, поинтересовался: чем занята Рами? Колдует на кухне. Кто-нибудь дотрагивался до её зелий? Она говорит, что нет, даже пыль не стирали. Хорошо. Скажи ей, чтобы зашла ко мне, как освободится. Слушаюсь, господин. В это время раздался низкий грудной голос с лёгкой хрипотцой. Я уже здесь, Амат. Уже знакомый нам незнакомец, которого, как оказалось, звали именно так, отпустил управляющего и кивнул подруге на кресло. Ярко-рыжие локоны, броская красота, серо-зелёные глаза, сочные губы и аппетитная фигура всегда радовали его взор. "Ну, ты всё продумала, как мы будем действовать? План готов?" Женщина с довольной улыбкой взмахнула рукой. "Держи. На стол перед Амадом, плавно покачиваясь, опускался свиток. «Ох, и любишь ты театральные эффекты!» — усмехнулся тот. «Мы любим! Мы! Ты забываешь, милый, что это наша общая страсть!» «Мы, конечно, мы!» — пробормотал он, погружаясь в чтение. По мере изучения плана на лице его расцветала хищная кривая ухмылка, которая была уже знакома Ильгрису. Чудесно, дорогая, просто чудесно. Мне всё нравится. Что, даже и править не будешь? Не буду. В этот раз ты всё продумала просто идеально. Они будут наши. Великая Алад получит богатый дар, а потом мы будем делать с ними всё, что хотим. Как ты будешь использовать своего? Ну, Рами облизнула губы. Я ещё обдумываю. Столько вкусного на ум приходит, а ты? Я тоже. Одно мне Тинали уже пообещала точно, она не только после обряда будет моей, именно я и буду ведьму инициировать. Жаль, конечно, что она не девственница, но истинную пару, в которой невеста не успела стать женой, мы пока не встречали. Да и вообще истинных пар не встречали. Драконы перевелись у нас давным-давно, эльф у нас совсем не водились. Среди магов истинные пары уж совсем редкость, да и почти извели их все. А тут такая роскошь. Узнать бы, откуда к нам прибыла эта чета. Там, наверное, истинные пары часто встречаются. Нашел же их этот проклятый Тер-Каиль. Нашел да сгинуть там умудрился, оставив им знаки власти. Когда они будут наши, мы их разговорим. Ты думаешь, их не хватит, чтобы проснулась великая Иолат? Они ведь обладают особой магией. Конечно, хватит, но повелительница ведь не должна голодать после того, как проснётся. И потом, с каждой новой жертвой сила её будет только увеличиваться, а значит и наша с тобой сила тоже будет расти. Ох, я не подумала об этом. Ты как всегда предусмотрителен. Ты знаешь, а это ведь хорошо, что император так старается для этих людишек. Чем счастливее они сейчас, Чем больше отчая, не получит наша богиня. Раздался стук в дверь, и управляющий доложил, что прибыл Эйвальд. Он подобострастно просочился в дверь и замер, не подходя слишком близко и стараясь не коситься на Рами. Амат смотрел на него тяжёлым взглядом. "Ну что, ты начал действовать?" "Дамы и господин, всё как вы сказали". Он ещё бодр, но уже появились первые признаки ослабления. Вы велели действовать немедленно и ни в коем случае не убивать его, чтобы никто ничего не заподозрил. Я так и делаю. Это правильно. Когда случится первый приступ болезни? Уже на днях. Вовремя. А то что-то наш милый Доргун повеселел, приободрился и шустрит при дворце. Ты сам уже встречался с императором? Да, господин, и не раз. Все прошло отлично. Ваш артефакт действует просто волшебно. Артефакт волшебно. Амод Хриплер смеялся. А как же ещё он должен действовать? Начинай сопровождать верховного поччаще, помогай ему сочувствуй, заботься, дашь мне знать, как всё проходит. Мы с Рами пока будем здесь. Есть дела. Слушаюсь, мой господин. Он пятясь вышел из кабинета. Рами, приподняв брови, презрительно смотрела вслед. Вот мерзкий слизняк. даже в жертву его не принесёшь но ну, совсем ни на что не годен годен мило ещё как годен займёт место верховного жреца и ты сразу увидишь на что он годен но ну, а что бояться нас так это правильно бояться есть чего чем занимаешься сейчас зелье варю всё по плану времени в обрез надо быть во всеоружии твоих зелий я сам боюсь Что-то в последний раз они не сильно подействовали. Обычно пару капель и полное послушание, а тут застопорилась. Не нравится мне это. Пойду, подумаю над составом ещё. Я в тебя верю, дорогая. С твоим чутьём ты точно найдёшь, как решить это. Листец. Довольная улыбка расползлась по её пухлым губам. Изящно поднявшись и подхватив подол платья, она отправилась снова на кухню. Ама тот остался сидеть за столом, и перед его взором встало ложе, на котором лежала распятая Ильгрис, великая и олад. Что он будет с ней творить? Такой инициации ты ещё не видела. Ты насытишься сполна. Доргунсейвальдом входили во дворец. Хоть и верил Эйвельд в артефакт, но ладони вспотели от волнения. Каждый раз посещение дворца было для него тяжкое испытание. Особенно он боялся Ильгрис. Вроде и не делала она ничего для того, чтобы напугать, напротив, была доброжелательна и любезна, а вот боялся он её и всё тут. Доргун же наоборот искренне радовался всякий раз, как встречал императрицу. Она отвечала ему тем же, и они всегда находили что обсудить. Правда, в этот раз Ильгрис отметила нездоровую бледность верховного жреца, и это её обеспокоило, но виду она не подала. Не хотелось тревожить старика расспросами о здоровье, тем более что был довольно бодр и в хорошем расположении духа. В этот раз жрец пришёл с предложением устроить храмовый праздник. Давным-давно забросили в стране эту традицию. На памяти Доргуна этот праздник не проводили. А ведь в хрониках храма есть записи, что в былые времена такие праздники были ежегодными и проходили на окончание сбора урожая. В храм люди несли то, чем богатели эльдир. Часть шла на приготовление пира, а остальное бережно относили в кладовые. Зимой в храм мог прийти любой страждущий и всегда получал, благодаря этим запасам, кусок хлеба и миску добротного варева, да и погреться могли около жаровин. Очень хотелось Доргуна возродить эту традицию. Ильгрис охотно его поддержала. Они обсуждали, как получше всё это устроить. И Эйвальд старался принять посильное участие, предлагал, соглашался, радостно кивал. От такой поддержки Доргун воодушевился. Когда пришла пора уходить, Ильгрис Ласкова взяла его под руку и почтительно проводила до двери. Затем постояла, задумавшись, и отправилась разыскивать Тангрифа. Нашла его в кабинете. "Милый, давай поговорим о предстоящем бале", буквально проворковала она, и прикрыла двери, накидывая за одно полог неслышимости. Вскоре туда же вызвали Тейвера, Аранда и Клари, говорили долго и расходились задумчивые. На следующий день императорская семья в полном составе отправилась на прогулку. Так получилось, что они выбрали как раз то направление, в котором находился главный храм Верховного дракона, решили заглянуть. Эйбальд куда-то отлучился, а Доргун был на месте. Сегодня он был ещё бледнее и выглядел явно слабее. Ильгрисс принахмурилась, увидев это, но пока не задавала вопросов. Обрадованный жрец повёл их в сад, показывая любимые цветы, а потом проводил в свой кабинет. Беседовали они долго. Когда Эйвельд вернулся и служка сказал ему, что в гостях император с семьёй, второй жрец напрягся так, что снова ладони вспотели, но виду не подал. Спросил, изображая радость, где гости, и юноша ответил, что все в кабинете у верховного жреца. Отпустив служку, Эйвальд отправился к кабинету. В коридоре перед дверью, убедившись, что рядом никого нет, он остановился и прислушался. Слышен был голос Доргуна. Поэтому я решил оставить пост. Всё передам Эйвальду. Он старательный, он помогал мне много лет, знает все мои планы относительно храма. искренне поддерживает все начинания думаю вы ваше величество согласны с этим согласен пока это лучшая кандидатура голос тангрифа был озабочен но в меру видно он не сильно расстроился что придётся сменить главного жреца как скоро вы хотите уйти на покой чем скорее тем лучше я что-то сильно ослаб однако мой сан не позволяет сделать передышку вы же знаете что работы прибавилось храм ожил Люди идут со своими нуждами, пожертвованиями, заказывают ритуалы, для этого нужна порой физическая выносливость, а я стал слаб телом. Не волнуйтесь, мы все вас поддерживаем, это уже звучал голос Ильгрис. Как только вы передадите всё Эйвальду, я за вас возьмусь, и мы поставим вас на ноги. Сколько времени вам потребуется для передачи сана? Думаю, за пару месяцев мы уложимся. Мне нужно посвятить его в таинство некоторых ритуалов, которые может проводить лишь верховный жрец. Естественные и хозяйственные книги нужно тоже передать. Пару месяцев. Тогда лучше начать поддерживать вас уже сейчас. Я пришлю лекарства. Я несказанно счастлив, что вы прибыли в Ри-Эль-Дир. Видно, чаша страданий нашего народа переполнилась, и великие предки послали нам вас». Для простых людей вы посланники небес, и я с великой радостью провожу каждую службу. Это не лесть, мне уже это не нужно. Скажу откровенно, увидев вас в самом начале, я сильно испугался, а сейчас сейчас я вас считаю благословением для нашей страны. Я всё сделаю, чтобы передача прошла как можно быстрее и не влияла на ежедневные дела храма. Нам очень лестно это слышать, и непривычно. Снова раздался голос Тангрифа. Однако мы и впрямь забочены вашим здоровьем. Мы сейчас вернёмся во дворец, и там Ильгри с Сарандом сразу посмотрят, какое лекарство вам может помочь. Благодарю вас, ваше величество. Я провожу вас. Тут Эйвальд ни мгновения больше не медля постучал. Дверь распахнулась, и жрец увидел на пороге императора. Он сразу склонился в поклоне. Простите, ваше величество, ни в коей мере не желал вам мешать, но как только я вернулся, мне доложили, что вы прибыли в храм, поэтому я поспешил поприветствовать вас. Всё в порядке, Эйвольд, всё в порядке. Мы с неофициальным визитом и уже уходим. Тангри огглянулся на верховного жреца. Ждём вас с доргуном завтра во дворце. Жрецы почтительно поклонились в ответ.